Анастасия Веселко Девушка с деньгами Книга о финансах и здравом смысле Предисловие Читает автор Вот уже более 15 лет я обучаю консультирую клиентов по вопросам личных финансов и инвестиций. Мой опыт позволяет предлагать им беспроигрышные решения. Я уверена, что… Да, именно так я хотела бы начать, но, увы, подобным опытом и необходимой уверенностью не располагаю. Финансовым консультантом я стала два года назад, после того, как сама совершила, кажется, все типичные финансовые ошибки. Тратила все, что есть. Лет до 28 мне и в голову не приходило откладывать деньги. Зачем? Я работала с 17 лет и доработалась до должности директора в крупном медиа-холдинге с классным офисом в центре Москвы и классной зарплатой. Казалось, жизнь удалась. Но удивительное дело, как бы ни рост доход, лишних денег по-прежнему не оставалось. Все заработанное незаметно тратилось. шопинг, поездки, кафе, рестораны. К счастью, здравый смысл уберег меня от кредитных карт, и в целом я неплохо справлялась. Но и особой пользы из своих денег не извлекала. О будущем не задумывалась, жила одним днем, как и большинство моих знакомых. Моя ошибка. Ждать лучшего момента, чтобы начать откладывать часть доходов. И урок. Самый подходящий момент сегодня. Как бы ни рос доход, расходы тут же подтянутся. Не мечтайте, что с новой большой зарплаты откладывать будет легче. Моя вторая ошибка. Влезла в долларовую ипотеку. Но это был полный провал. Я все сделала неправильно. Не обдумала, как следует решение. Не накопила первоначального взноса. Да еще и с валюты прогадала. В сентябре 2008 я купила 30-метровую студию за 280 тысяч долларов. Говорю и сама не верю. Это было 6,5 миллионов рублей по курсу 23 рубля за доллар. Тогда это никого не смущало. Цены на недвижимость росли буквально каждую неделю. Казалось, так будет всегда, и надо поторапливаться, чтобы купить заветные квадратные метры. Я, конечно, советовалась с профессионалами рынка, с друзьями, с родителями. Знакомый, занимающийся недвижимостью, подтвердил, что лучшее время для покупки квартиры именно сейчас. Цены растут, и глупо этим не воспользоваться. Увы, почти сразу после сделки начался кризис. Точнее так, он уже назревал, просто я об этом не знала, так как не интересовалась ни мировыми рынками, ни прогнозами. Про ипотечный коллапс в США я тоже не слышала, хотя наверняка все деловые издания об этом трубили, но я-то читала Космо о неведомости. В общем, уже в октябре курс доллара вырос до 27, а к марту 2009 до 36 рублей. Мой ежемесячный платеж увеличился на треть, а еще надо было отдавать заем, взятый на ремонт. Внезапно я оказалась в новой реальности, где денег очень не хватало. Беспечный шопинг остался позади, и настало время считать, экономить и выкручиваться. Так прошло два года. А потом мне повезло. Я переехала к будущему мужу, квартиру сдала, и аренда стала покрывать часть платежа. Как думаете, начала ли я выплачивать ипотеку быстрее? Постаралась ли рефинансировать кредит в рубли? Увы, нет. Мне будто не хотелось признать, что я совершила ошибку, и ее надо исправлять. Время от времени я вносила часть денег досрочно, но чаще снова тратила. Подсознательно я словно отказывалась замечать этот огромный долг. Хотела жить как раньше. Так все и тянулось. Пока в 2014 доллар вновь не начал расти угрожающими темпами. Тогда уж я спохватилась, заняла у родителей рубли и закрыла последние 20 тысяч кредита. Моя ошибка. Беспечное отношение к кредиту, к финансам, перекладывание ответственности, нежелание честно признать факты. И урок? иммунитет к кредитам, нежная любовь к доллару и четкое понимание, что думать надо своей головой и лучше несколько раз. Следующая ошибка. Я начала инвестировать, не разобравшись. Расплатившись с ипотекой, я начала, наконец, откладывать деньги. Накопила определенную сумму и решила стать инвестором. Не сильно разобравшись в продуктах, все непонятно, да и лень, передала деньги в доверительное управление брокеру. Это когда вашими вложениями управляют за комиссию. Мне обещали 15% годовых долларах, потому что последние три года именно так и было. Но вот незадача. Если до тех пор рынок США рос как на дрожжах, то тут начал падать. За год я потеряла около 7% и еще заплатила 3% комиссии. Моя ошибка – вкладывать, не разобравшись в условиях и перспективах. И урок – Брокеру нет дела до вашей выгоды, он свою комиссию заработает в любом случае. И прежде чем принимать решение, надо собрать больше информации о продукте. Следующая ошибка. Я пыталась заработать на росте курса доллара. Ипотечную квартиру я продала, чтобы купить новую в строящемся доме. И застройщик давал несколько месяцев рассрочки. Я решила придержать пару миллионов, чтобы заработать на колебаниях курса. Я слышала, что так делают. Купила доллары по 65 рублей и радостно ожидала барышей. Дело было осенью, а к Новому году курс всегда, ну почти всегда, растет. Но не тут-то было. Вопреки всем прогнозам и традициям, американская валюта стала стремительно дешеветь, и к моменту внесения платежа за квартиру стоила всего 57 рублей. Я потеряла несколько сотен тысяч и очень много нервов. Моя ошибка — пытаться перехитрить рынок и быстро заработать на спекуляциях. И урок — не все прогнозы сбываются, и никто не может предсказать движение рынка. Наконец, все это мне надоело. Я надоело слушать других и терять деньги. Тыкаться вслепую и не понимать, что происходит. Надоело читать прогнозы аналитиков и с изумлением наблюдать, как они сбываются с точностью да наоборот. Пора включать голову и самой принимать решения. Тогда я пошла учиться. Практики у меня уже было достаточно, а вот грамотной теории не хватало. Я прошла онлайн-программы Высшей школы экономики, курсы американских университетов по семейному бюджету. Изучила десятки обучающих роликов, статей, книг и выяснила, во-первых, что я не одинока. Сотни людей совершают те же самые ошибки. А во-вторых, существуют законы рынка, которые можно использовать с выгодой. Например, кризисы – обычное явление, они происходят постоянно, и к ним можно быть готовой. А в-третьих, обнаружились простые и понятные правила обращения с деньгами. Представьте, не обязательно скрупулезно подсчитывать расходы, планируя бюджет, или проводить сутки у компьютера, отслеживая котировки акций. Финансовое планирование и инвестиции с человеческим лицом существуют? Я испытала невероятное облегчение. Главное, я стала спокойнее относиться к деньгам. Сейчас моя стратегия выглядит просто и вполне меня устраивает. Я веду расходы крупными мазками, ничью развлечений в шопинге, знаю свой месячный бюджет и, как правило, в него укладываюсь. Часть доходов в рублях и в валюте размещаю на банковских вкладах, часть инвестирую на пенсию и на образование дочери. Все это занимает у меня от силы несколько часов в месяц. Я больше не пытаюсь переиграть рынок, а действую по своему нехитрому плану. За мной подтянулись муж, родители и подруги. Если еще лет пять назад разговор о деньгах вогнал бы меня в уныние, то сейчас это стало повседневной темой. В пятницу вечером за коктейлем с подругой можем обсудить вложения в американские фонды. А с мамой на семейном обеде – дивиденды Сбербанка и приложения для инвестиций. С сестрой – животрепещущую тему «Дети и деньги». Деньги стали обычной будничной частью жизни, чем они по сути являются. Два года назад я прошла повышение квалификации при Министерстве финансов и стала консультантом по финансовой грамотности. Тогда же я завела блог «Девушка с деньгами», чтобы помогать другим вести бюджет, откладывать деньги и покупать валюту, начать инвестировать и не сломать при этом голову. За это время сотни девушек наладили свои отношения с деньгами, открыли депозит, накопили на отпуск мечты и купили первые акции вместо очередного платья. Когда я получила предложение написать книгу по мотивам моего блога, то была польщена, но ну, кто бы не был, но и немного растеряна. Что нового я могу сказать после Киосаки, Шефера и Баффета? У меня нет ни уникальной системы бюджета, ни секретной стратегии инвестирования. Собственные успехи скорее выражаются в чувстве уверенности и осознанности, чем в конкретных процентах на счете. Да и в блоге я рассказываю достаточно известные вещи, но кого я могу удивить? А потом я вспомнила, что удивлять и не надо. Новые секреты и стратегии не нужны. Старые все еще прекрасно работают, только не все их применяют. А вот воодушевить девушек, помочь сделать первый шаг не помешает. Мой собственный опыт и опыт подписчиц блога могут оказаться для кого-то полезными. Так что эта книга не только о том, как, но и о том, что давно пора. Не бояться, не отсиживаться, не прятать голову в песок, а брать финансы в свои руки. Присоединяйтесь и вы, пусть будет больше девушек с деньгами. Мне бы хотелось вдохновить вас и заинтересовать, убедить сделать первые шаги в мире финансов, придать уверенности, чтобы дальше вы смогли и захотели шагать самостоятельно. Не все сразу пойдет гладко, это нормально. Будьте готовы ошибаться. Вспомните свой первый макияж, он ведь тоже был несовершенен. Дело в практике, и постепенно все наладится. В общем, если эта книга поможет вам решиться и начать, она записана не зря. Мы старались сделать книгу максимально простой. Все ссылки собраны на сайте книги латиницы без пробелов девушка с деньгами точка Заходите. В книге много комментариев и цитат подписчиц блога. Все истории реальны. Напутствие самой себе. В блоге я недавно провела опрос. Что бы вы посоветовали самой себе 10 лет назад? Ответили около 200 человек, и вот такой рейтинг мудрости получился. Безусловный лидер совет «начни, наконец, откладывать деньги». Варианты предлагали разные. С первой же зарплаты, с любого дохода, все незапланированные поступления, 10% от доходов, хоть 1000 рублей и так далее. То есть, оглядываясь назад, все понимают, откладывать-то было вполне возможно. И эти деньги сейчас бы не помешали. Еще вариант. покупать доллары или евро. То же самое пожелание. Откладывать деньги, но уже в валюте. Что неудивительно, так как за прошедшие 10 лет рубль не раз терял в цене. Как вы думаете, в следующее десятилетие что-то изменится? Может, у нас развивается экономика, создаются рабочие места, снижаются налоги, и рубль становится стабильной валютой? Не заметили такого? Я тоже, увы. Второе место. Учись. Не прекращай учиться. Поезжай на учебу за границу. Выбери профессию сама. Учи английский. Учи языки. Постоянно учись новому и так далее. Постоянное обучение – это уже не просто пожелание, а необходимость. Инвестировать в себя, чтобы стать классным специалистом, востребованным профессионалом, не бояться кризисов и перемен. А уж получение навыков в сфере финансов окупится очень быстро. И сразу за ним совет «Не бойся перемен». Не бойся менять профессию, съезжать от родителей, уходить из отношений, переезжать в другую страну. Верь в себя, слушай себя, доверяй себе а на перемены гораздо проще решиться, когда у вас есть финансовая подушка. На четвертом месте меньше шопинга. Одна девушка предложила, копи деньги, а не туфли, после родов размер ноги меняется. А еще писали, не покупай шубы, тебе не нужно так много, купи доллары вместо платья. И все в таком духе. Никто не жалел, что слишком мало покупал. Пятое место. Совет «Не бери кредиты». Не бери в долг, обходи стороной кредитки, не будь должна. Задним числом все понимают, что без большинства кредитов вполне можно было обойтись, и что кредит – это не только переплата по процентам, а еще и стресс и несвобода. И, наконец, думай о здоровье. Аудитория моего блога достаточно молода, поэтому, наверное, эта рекомендация не входит в число лидеров. Вот провести бы такой опрос лет через 10 и проверить динамику. Но мы будем мудрее и возьмем его на вооружение прямо сейчас. Думать о здоровье выгодно. Самое классное в этих пожеланиях то, что их можно начать применять уже сегодня. Как устроена эта аудиокнига? Аудиокнига состоит из трех частей. В первой части мы немного разомнемся, как перед забегом. Запасемся мотивацией, чтобы потом рвануть на всех парах. Поговорим об отношениях с деньгами и о привычках. Честно оценим свою ситуацию. Эта часть небольшая, но самая важная. Без нее вас вряд ли заинтересует все остальное. Во второй части мы рассмотрим, как вести бюджет, планировать расходы и как делать это с комфортом. Обсудим, зачем откладывать 10% доходов, где найти деньги на отпуск, на образование и на пенсию. Заодно разберемся с кредитами, чтобы использовать их себе на пользу. В общем, возьмем бюджет в свои руки. И в третьей части перейдем к инвестициям. Все не так страшно, как вы думаете. В США 52% населения инвестируют. Аналитики даже выделяют отдельную группу инвесторов – американские домохозяйки. Женщины, которые занимаются домом и детьми, не являются профессионалами биржевой торговли, но тем не менее инвестируют собственные средства. Мы тоже можем. и справимся. А еще в книге много полезных советов, чек-листов и лайфхаков. Пользуйтесь на здоровье. Кстати, бумажную версию книги издательство Alpina Publisher выпустило специально красивой и приятной на ощупь как педиатры рекомендуют нарезать полезную еду кубиками и надевать на зубочистки, чтобы ребенок охотнее ел, так и девушку можно заинтересовать книгой о финансах, если сделать ее эстетически привлекательной. Зачем вам слушать эту книгу? Посчитайте, сколько денег вы заработали за последние 10 лет. Примерно. Если вы воскликнули «Вот черт, где все эти тысячи?», значит, эта книга для вас. Миллионы рублей проходят через наши руки и наши кошельки, но используем ли мы их эффективно? Получаем ли максимум возможного или живем по принципу «идет как идет, а там разберемся»? И куда это вас привело? Пора менять свое отношение к деньгам, и я очень хочу вам в этом помочь. Если вы не раз занимали у подруг до зарплаты, если вы способны спустить все сбережения на шопинг, Если вас беспокоит старость и пенсия, но вы не понимаете, что делать? Если вы давно хотите инвестировать, но не знаете, с чего начать? Если сомневаетесь, что вообще сможете осилить такую непростую вещь, как финансы, то эта книга специально для вас.